ШАХМАТНЫЙ КОНЬ Круглогривый, тяжелый, с уконцем подбитый, Шахматный конь в коробке уснул. А давно ли, давно ли в пивной знаменитый Стоял живой человеческий гул, Гул живописцев, ребят бородатых И крики поэтов, и стон скрипачей, Лампы сияло, а пол под ней был весь в очень ровных квадратах. Он сидел с друзьями в любимом углу, по привычке слегка пригнувшись к столу, и друзья вспоминали турниры былые, говорили о тонком его мастерстве. Бархатный стук в голове это ходят фигуры резные. Старый маэстро пивцо попивал, Слушал друзей, сигарету жевал, кивал головой седовато кудластый, его рот осыпан был перхотью частой, с корлупками шахматных мыслей. И друзья вспоминали, как матом грозя, кизырицкому в Вене он отдал ферзя. Кругом над столами нависли табачные тучи, а плиточный пол был в тёмных и светлых квадратах друзья вспоминали какой изобрёл он дерззый гамбит когда-то старый маэстро пивцо попевал слушал друзей сигару жевал и думал с улыбкой хмурой кто-то а кто я понять не могу переставляет в мозгу как тяжёлую мебель фигуры и пешка одна со вчерашнего дня чёрною куклой идёт на меня старый маэстро сидел согнувшись пепел ронял на пикейный жилет и нападал пузырями раздувшис неудержимый шахматный бред пили друзья за здоровье маэстро вспоминали как с этой сигарой в зубах управлял он слепую огромным оркестром незримых фигур на незримых досках вдруг чёрный король подкрепив проходную пешку свою подошёл вплотную тогда он встал отстранил друзей и смеющихся арабеллых лампа освеяла А пол под ней был в квадратах, чёрных и белых. На рице его старом, растерянном, добром деревянный блеск лежал. Он сгорбился, шею надул, прижал напряжённые локти к рёбрам и прыгать пошёл по квадратам большим, через один то влево, то вправо. Это была не пустая забава, и недолго смеялись над ним. И потом, в молчании чистой палаты, куда черный король его увел, на шестьдесят четыре квадрата необъяснимо делился пол. И эдак и так, до последнего часа, в бредовых комбинациях ночью и днем, прыгал моя эстра старик седовласый белым конём 1927 год